Глава 46. Наконец они разделились, Марс и Браун сели в свои машины и уехали, а декер и Джеймисон поднялись к себе в квартиру. Амасо отпер входную дверь, и они вошли внутрь. «Что ж, это нам ничего не дало», — заметила Алекс. «Судя по всему, Браун не желает делиться информацией, которая могла бы нам помочь». декер молчал, и она устало добавила. «Знаешь, когда человек к тебе обращается, он рассчитывает услышать ответ». Повесив куртку на крючок у двери алекс обернулась и застыла лицо мужчины было закрыто черным капюшоном поэтому джеймисон не смогла его разглядеть мужчина держал в руке пистолет направленный декеру в грудь кажется у нас гость пробормотал амас человек дернул пистолетом вверх и декер и джеймисон подняли руки над головой он бросил алекс наручники та поймала их в воздухе мужчина молча указал на декера он хочет чтобы ты меня сковала это я поняла кто вы такой Вместо ответа неизвестный взвел курок пистолета. «Алекс, просто делай, как он говорит, и не задавай вопросов». Джеймисон сковала Амасу руки за спиной. Неизвестный шагнул вперед и проверил, надежно ли защелкнуты наручники, после чего подтолкнул Деккера и Джеймисон к двери. «Куда вы нас уводите?» – спросила она. Мужчина вонзил локоть Деккеру в почку, отчего тот повалился на стену с перекошенным от боли лицом, затем ударил его пистолетом по лицу. «Хорошо, хорошо, больше никаких вопросов!» – воскликнула Джеймисон. Она попыталась помочь Деккеру, но неизвестный оттолкнул ее. Наконец, Амос выпрямился и, все еще заваливаясь на один бок, медленно двинулся к двери. Неизвестный открыл ее, и все вышли. «Если по пути мы кого-нибудь встречаем, молчите», — понизив голос, сказал он. «Если хоть кашленете, я пристрелю на месте обоих, понятно?» «Мы все поняли», — поспешно подтвердила алекс Они спустились по лестнице. Неизвестный открыл перед ними дверь и повел всех к черному седану. «Садись за руль». — приказал он Джеймисон. Усадив декера рядом с ней, мужчина устроился сзади, держа декера под прицелом. Протянув Алекс ключ от машины, он пристегнулся ремнем. «Трогай, я скажу, куда ехать». Они выехали со двора. Неизвестный давал указания, и Джеймисон поворачивала то на одну улицу, то на другую. «Здесь налево», — сказал он. Алекс свернула в переулок и доехала до конца. Оказалось, это был тупик. «Выходи», — приказал неизвестный. Джеймисон вышла из машины. «Открой его дверь» продолжал мужчина. Она открыла правую переднюю дверь и помогла декеру выбраться из машины. Неизвестный указал пистолетом влево. «Туда, в дверь». амасу пришлось пригнуться, чтобы не удариться головой о низкую притолоку. Внутри было темно, холодно и сыро. «Мы ничего не видим», — пожаловалась алекс медленно продвигаясь вперед, вытянув перед собой руки. Вспыхнул свет. В левой руке неизвестный держал фонарик. «Вниз по лестнице». «Послушайте, вам нужен я, а не она», — обернувшись, сказал Деккер. «Она уходит, а я веду себя смирно». Покачав головой, мужчина направил дуло пистолета Амосу в лицо. «Вниз, по лестнице». Бросив взгляд на Джеймисон, тот повернулся и первым стал спускаться по лестнице. помещении внизу было завалено всяким мусором, пустыми банками из-под пива, использованными презервативами, испражнениями животных. Увидев это, Джеймисон поморщилась. Она шла вперед до тех пор, пока дорогу не преградила стена, После чего обернулась и посмотрела на неизвестного декер остановился перед ней своим массивным телом закрывая ее от вооруженного мужчины тот посветил на них фонариком развернувшись ама скользнул взглядом по талии джеймисон и вопросительно посмотрел на нее та едва заметно кивнула повернись ко мне лицом ряпкнул мужчина и отойди от нее декер послушно отступил в сторону к лестнице ведущей наверх Неизвестный положил фонарик на груду коробок так, чтобы луч света падал вперед, частично освещая помещение, после чего снял с головы капюшон. Перед ними стоял Луис Альварес, прораб с той стройки, на которой работал Томас Амайя. «А мы догадались, сеньор Альварес, куда вы пропали?» – сказал Деккер. «Ну как, жизнь в бегах?» Лицо прораба оставалось каменным. «Неужели ты решил, что я просто уйду?» «Вы действительно хотите добавить убийство к двум федеральным преступлениям, уже висящим на вас?» – спросил Деккер. «С огромным удовольствием. ФБР скоро будет здесь. Брехня». Заходя в квартиру, я увидел, что входная дверь взломана, и нажал кнопку быстрого набора номера. Агент Браун слышал о всё, что мы говорили. «А сим-карта в моём телефоне приведёт оперативника в бюро прямо сюда, так что вы в полной заднице». «Ты лжёшь!» «Возьмите мой телефон и убедитесь сами». Он был включен все это время. Альварес нервно посмотрел на Джеймисон. «Возьми у него телефон и передай мне, живо!» «Луис, ты напрасно теряешь свое драгоценное время», — сказал Деккер. «С большой вероятностью ребята из бюро просто прихлопнут тебя, чтобы не тратить деньги на судебное разбирательство». «Принеси мне телефон!» — крикнул Альварес. Джеймисон достала у Деккера из кармана телефон, при этом она бросила на него взгляд. Тот что-то шепнул ей. Обернувшись, Алекс подняла телефон вверх и сказала «Лови, ублюдок!» Она швырнула телефон Альваресу. Тот вскинул руку, чтобы его поймать, и в это самое мгновение Деккер с ревом бросился к лестнице. Прогремел выстрел. Пошатнувшись, Амос упал. Альварес перевел взгляд на Джеймисон. Из дула пистолета у нее в руке поднималась струйка дыма. Прораб посмотрел на кровь, вытекающую из раны у него в груди. «Ах ты, ах ты, сучка!» воскликнул он, направляя на Джеймисон пистолет. Та отступила назад, споткнулась и упала. В следующее мгновение Альвареса оторвало от земли. Его щуплое тело перелетело через все помещение и ударилось о кирпичную стену. Он сполз по стене, уселся на полу, потрогал рану в груди и поднял взгляд на Деккера, ударившего его сзади. «Ты... козел!» Не договорив, прораб повалился на пол и застыл бездыханный.